вас, как реакционера, большое будущее», — сказал Камингс. «А вот моя беда в том, что на моей стороне нет ни одного порядочного мыслителя. Я феномен, и поэтому чувствую себя одиноким». «Между нами всегда существует какая-то неопределенная напряженность», — подумал Хирн. «Его и мои слова и мысли всплывают на поверхность, как бы преодолевая плотный противодействующий масляный покров». Вы глупец, если не понимаете, что предстоящее столетие это столетие реакционеров, которые будут царствовать может быть целое тысячелетие. Это, пожалуй, единственное из сказанного гитлером, что нельзя назвать результатом стопроцентной истерии. Через слегка приоткрытый вход в палатку виднелся почти весь штабной бивак. Палатки частично расположенные правильными рядами, а частично в хаотическом беспорядке, поблескивающая в лучах после обеденного солнца, расчищенной от растительности земля, сейчас Тагерь казался почти безлюдным, потому что большую часть солдат отправили на работы. Напряженность между ними создал генерал, и сам он ощущал ее так же, как Хирн. Он держался за Хирна, но почему? На этот вопрос Хирн ответить не мог. Он не знал, почему. В то же время и сам Хирн не мог противиться необъяснимому магнетизму в генерале, магнетизму, который исходил от всего, что сопутствовало воле и власти этого человека. Хирну приходилось встречать людей, которые были не менее умны, чем генерал. Он даже знал одного-двух, которые были более мудрыми и проницательными. Но вся разница в том, что эти люди не были активными деятелями, или результаты их действий не были очевидными, или действовали они в слишком сложных условиях, условиях поглощающего вакуума американской жизни. Генерала можно было бы вообще не считать умным, если бы не тот факт, что здесь, на острове, он управлял буквально всем и всеми. Поэтому все, что он говорил, звучало весьма убедительно и обоснованно. Пока Хирн оставался с ним, он мог наблюдать весь процесс от зарождения мысли до осязаемых и непосредственных результатов на следующий день или в следующем месяце. Возможность наблюдать такой процесс – редкость. В прошлом у Хирна ничего такого не было. Это его интриговало и увлекало. Заметьте, Роберт, мы живем в средние века новой эры. Находимся на пороге возрождения безраздельной власти. Сейчас я, выполняя сравнительно изолированную функцию, я, по существу, не более чем главный монах, так сказать, настоятель в своем маленьком монастыре. Каммингс долго говорил в том же духе. Ну и чудовище этот Каммингс, подумал о нем Хирн. Хор Очередь к солдатской кухне. Палатка-кухня расположена на низком обрыве, с которого хорошо видны песчаный берег и море. Перед входом в палатку широкая и низкая скамейка, на которой расставлены 4 или 5 кастрюль и ней с едой. К скамейке тянется весьма нестроенная очередь солдат. Подходя, каждый из них протягивает раскрытый котелок и алюминиевую тарелку. Подходит очередь Реда, Галлахера, Брауна и Уилсона. Приблизившись к скамейке, они демонстративно нюхают главное блюдо, вываленное в большой квадратный противень. На сегодня консервированное мясо со слегка подогретыми тушеными овощами. Второй повар вечно хмурой краснолицы парень с большой лысиной кладет в каждую тарелку приличную порцию мяса и овощей. Ред. «Что это за дерьмо, повар?» «Собрали из-под хвоста козы, а ты думал, что тебе дадут?» «Рэд». «Окей, я просто подумал, что здесь что-нибудь такое, что нельзя есть». «Общий хохот». «Повар». «Давайте, давайте, двигайтесь повеселее, пока я вам кишки не выпустил». Рэд, показывая на место ниже пояса. на кого-то выкуси!» «Галлахер!» «Опять это проклятое варево!» Повар кричит в сторону других поваров, и дежурных по кухне. Эй, ребята, рядовой Галахер недоволен. Дежурный по кухне, пошли его в офицерскую столовую. Галахер. Тогда хоть добавь, по крайней мере. Повар. Порции определены на научной основе. Давай, давай, проходи. Галахер. Скопёрдай, ты вот что я тебе скажу. Повар. Ладно, ладно, проваливай. Галахер проходит. Браун Слушай, ты самый лучший парень во всей дивизии. Повар, выпрашиваешь побольше мяса, проваливай, не получишь, мяса нет. Браун, ты самый никудышный парень во всей дивизии. Повар, поворачиваясь к другим поварам. Смирно, сержант Браун производит смотр. Браун, вольно, вольно, продолжайте работать. Браун отходит от скамейки. Уилсон, надоело одно и то же. «Неужели вы не способны приготовить эту тушенку по-другому?» «Повар, когда от нее идет пар, она варится. А как только пойдет дым, значит, готово. У нас такой рецепт». Уилсон хихикает. «Специалисты». «Повар, давай, давай, проходи, не задерживай других». Очередь продолжает медленно продвигаться.